Глава третья. Постепенно все произошедшее позабылось, особенно после известия, что Мишу снова повышают. Но для этого ему пришлось поехать в Москву на две недели и пройти сложное обучение. Но оно того стоило. Мишу окрылила новая должность заместителя начальника управления. Лена же, отодвинув прошлое свои огорчения, поддерживала мужа и ограждала его от бытовых забот. справляясь сама и с покупкой продуктов для сбалансированного питания по желанию Миши и от прочих проблем. Даже машиной своей она тогда занялась сама, поругавшись нецензурными словами с мастером ремонтной мастерской. Зато после учиненного там скандала рабочие посчитали ее своим парнем и машину ей починили без лишних разговоров в короткий срок. Миша приходил домой поздно, Усталый, и всем недовольный, но после вкусного ужина оттаивал. Иногда даже спрашивал Лену, как у нее дела на работе. Питерское лето не баловало погодой, а теперь и вовсе началась ранняя осень. Но Лена любила этот город, любила его мостовые, набережные и его дожди. Устала топала она домой, глядя в низкие облака. На работе был завал. Продолжались отпуска, коллеги отсутствовали. и нагрузка была больше обычной. Снова пакет с продуктами привычно оттягивал руку, и Лена мысленно ругала себя, что набрала так много. По-другому было никак. Возле дома было много магазинчиков, но некоторые диетические продукты там не продавали. «Миш, завтра суббота. Давай съездим вместе. Купим продуктов на неделю?» Спросила она мужа вечером пятницы. «Мне тяжело постоянно с пакетами таскаться». «А зачем ты таскаешься? Нам на двоих много не нужно», недовольно проворчал Миша, отламывая вилкой кусок от паровой котлеты, фарш на которую Лена накрутила буквально пару часов назад. «Хорошо. Буду готовить из чего есть». Лена обиженно пожала плечами. В последнее время муж даже поблагодарить ее за ужин не удосуживался. Но Миша и внимания не обратил на обиженную жену. Просто завалился на кровать. Однако отдохнуть ему не дали. Зазвонил телефон. Миша шепнул жене «Это с работы!» и убежал разговаривать в кухню. «Надо ехать!» огорченно сообщил Миша, закончив телефонный разговор. «Москва срочно требует данные предоставить по одному проекту». «Что, до утра хотя бы не потерпит? Ты же только недавно пришел с работы. Так никакого здоровья не хватит». Лена покачала головой – Ей было жаль мужа. но ну, если вызывают, значит, не потерпит. Ты меня не жди, ложись спать, хоть ты отдохнешь. Я не знаю, во сколько приеду, может быть, в Москву придется лететь». Собрав на случай непредвиденной поездки небольшую сумку, Миша торопливо выскочил за дверь. Лена вздохнула. «Ничего не поделаешь, работа». Но в последнее время они стали так мало времени проводить вместе, что Лена скучала, почти каждую минуту скучала по мужу. Неожиданно на прихожей пискнул телефон. Лена обернулась и увидела, что муж в попыхах убежал без телефона. Схватив аппарат, Лена набросила куртку на плечи, намереваясь догнать Мишу. Но тут прямо в лицо ей брызнуло сообщение в Мишин мессенджер. Сообщение плавало на экране, и в глаза Лены бросилось то, что там фигурировало ее имя. Она удивлённо уставилась на экран и прочитала текст сообщения. «Мишенька, любимая, жду тебя на нашей даче. Надеюсь, твоя Лена за тобой в этот раз не увяжется, и мы, наконец, останемся наедине». Лена остолбенела. Догонять мужа передумала, обессиленно прислонившись к двери. Сообщение написала ее мужу Олесе Лисицкая. Когда запыхавшийся Миша вернулся в квартиру, телефон его лежал на прихожей, алена вышла из спальни ему навстречу Что забыл нехорошая примета возвращаться может все же дома останешься. телефон забыл уже в машине спохватился ну ты что как я останусь меня же уволят может ты хорошо, если уволят другую работу найдешь может хоть больше времени дома будешь проводить со мной не болтай глупостей Миша сердито глянул на жену. «Всё, пока. Я убежал». Лена смотрела в окно, как садится ее Миша в припаркованную на узкой улочке машину. Сердце стучало в висках, жаром и злостью наливались щеки. Когда машина мужа отъехала, Лена начала одеваться. Она прекрасно знала, где находится дача Лисицких. Столько раз они вместе там бывали. Лена хотела все увидеть сама, своими глазами. и услышать, что же скажет ее муж, как объяснит все случившееся. «Ведь как-то нехорошо будет выставить его вещи на площадку, просто так, не объяснившись», — сама себе сказала Лена. Осень уже надвигалась на город, и хотя дни еще дышали теплом, вечера были прохладными, всё чаще резкий ветер приносил промозглую сырость. Наскоро одевшись, Лена вышла в узкий дворик и обнаружила, что ее машина накрепко заперта соседскими автомобилями, что было, впрочем, неудивительно. Выезжала она обычно только утром. Все давно привыкли, кто во сколько уезжает, и в таком порядке ставили машины. Задумавшись на миг, девушка вызвала такси. В ожидании машины присела на маленькую скамейку во дворе и попыталась справиться с бьющимся в висках пульсом и закипавшими в глазах слезами. «Как же так?» Чем же так не устроила она Мишу? Неужели раскрашенная, как кукла Олеся, привлекла его сильнее? Встряхнув головой, Лена посмотрела в небо. Начал накрапывать мелкий дождик, такой обычный для северной столицы. Приехавший на вызов таксист недовольно хмурился. Ехать в дачный поселок ему вовсе не хотелось. Но заказов уже было немного, поэтому и взялся. «Только туда едете?» Немного ворчливо спросил водитель пассажирку. «Что в такую погоду на даче делать-то?» «А вы меня подождать сможете? Я оплачу, сколько скажете», спросила Лена. «Минут пятнадцать-двадцать». «Девушка, мне и так этот рейс чуть не в убыток. Так вас еще и ждать?» воскликнул мужчина. Но, увидев лицо пассажирки, сбавил тон. «Ладно, подожду. Но недолго». «И если вызовов не будет поблизости, если будут, не обижайтесь, уеду, мне надо деньги зарабатывать». «Хорошо», — согласно кивнула Лена и стала молча смотреть в окно. Вдруг задумалась, что же скажет она мужу, увидев его там, и что, — ответит он, — может быть, не нужно ехать, оставить все как есть и сделать вид, что она не знает ничего. Так хотя бы будет шанс, что Миша никуда не уйдет. Но сама ли она понимала, что так жить она не сможет, и промолчать тоже у нее не получится. Ей сейчас больше всего хотелось, чтобы, приехав на дачу Лисицких, она застала там увесистый замок на воротах и полное отсутствие людей. Пусть это все окажется глупой ошибкой. «Остановитесь здесь, пожалуйста. Там улочка узкая, вам не развернуться будет. Я дойду. Вот, возьмите оплату». Если подождете, буду благодарна. Ну, а если не получится у вас, ничего, доберусь». Водитель, мужчина лет пятидесяти, нахмурился и укоризненно покачал головой. Дескать, что за молодежь пошла, на ночь глядя шататься по дачам, да еще и в такую промозглую осень. «Ладно, жду пятнадцать минут, потом уеду». Лена кивнула в ответ и направилась к участку, где так часто бывала с мужем. Еще издали увидела она, что ее надежды на ошибку не сбылись. И двухэтажный добротный домик, и участок были залиты светом. А когда она подошла поближе, то услышала играющую музыку и смех Олеси. Высокий забор скрывал участок от посторонних глаз, но Лена прекрасно знала, как можно открыть калитку, поддев любой палочкой металлическую щеколду. Тихо отворив калитку, Лена вошла во двор, и тут же взгляд ее наткнулся на стоявшую под небольшим навесом машину ее дорогого супруга. При окно она слышала голоса, Олеся все смеялась, а Миша что-то рассказывал. Пару раз Лена услышала свое имя, но входить в дом ей не хотелось. Увидеть их обнимающимися или еще что похуже, Лене даже думать об этом было мерзко. Девушка подошла к небольшой качели, стоявшей на газоне, Смахнула капли дождя из сиденья и качнулась, откинув назад голову. Качели издали страшный скрип. В вечерней тишине он был похож на крик какого-то сказочного чудовища. Лена усмехнулась, услышав, что голоса в доме стихли, и все сидела с откинутой на спинку качели головой. Тент уже был снят, и ей видны были бегущие по небу темные низкие облака. из которых навстречу Лене летели мелкие капельки. Или наоборот, это сама Лена летела навстречу этим капелькам и облакам. Больно и тоскливо плакала душа, хотя глаза Лены были абсолютно сухими. Только капельки дождя увлажняли ее бледные щеки. Качель двигалась туда и сюда, издавая все тот же протяжный, похожий на стон, скрип. Дверь дома отворилась. и в этом прямоугольнике света показалась фигура Миши с бокалом в руке. Мужчина беспокойно всматривался в вечерние сумерки, пытаясь разглядеть, отчего же застонала вдруг старая качель.